Существуют ассоциации промышленников, металлургов, судостроителей, энергетиков, ассоциации университетов, кинокомпаний и органов местного самоуправления, ассоциации прикмахеров борцов сумо и преподавателей чайной церемонии. Впрочем, в каждом подобном объединении, как правило, есть то ли большая тройка, то ли большая четверка, то ли большая пятерка, которая держит главенствующие позиции в данной области и, стало быть, делает там погоду.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 Всюду существуют соперничающие школы, каждый из которых имеет подчиненные себе ветви. В Японии не сыщешь учителя, который взялся бы преподавать приемы разных школ и кибаны. Не увидишь спектакля кабуки, в котором участвовали бы актеры из разных кланов. «Как нельзя иметь двух отцов, так нельзя служить двум хозяевам», гласит японская пословица.